Он вернулся в город спустя два или три дня и лично проводил Манон в дом, приготовленный для нее управляющим. Она тотчас же послала уведомить Леско о своем возвращении. Тот известил меня, и вдвоем мы отправились к ней. Старый поклонник уже ушел от нее. Несмотря на покорность, с которой я подчинился ее желаниям, я не мог подавить ропота сердца, снова увидев ее. Я был в печали и тоске. Радость свидания не могла вполне заслонить горе от ее неверности. Она, напротив, казалась в восторге от моего прихода и упрекала меня в холодности. Я не мог удержаться, чтобы не назвать ее коварной и неверной, сопровождая свои слова тяжкими вздохами. Сначала она подсмеивалась над моей наивностью, но, вглядываясь в мои печальные взоры и видя, с каким трудом переживаю я перемену столь,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 Но полагаете ли вы, что я могу думать без вздохов и без рыданий, продолжал я, проливая слезы, о жалкой и несчастной участи, уготованной мне в этом доме? Не будем говорить о высоком происхождении моем и чувстве чести. Все эти доводы слишком слабые, чтобы вступить в соревнование с моей любовью. Но самая любовь! Неужели вы не чувствуете, как стонет она, оскорбленная и истерзанная неблагодарную и жестокую возлюбленной?